И чистое, незапятнанное имя Кубани, спасительницы России, стало черниться грязными руками тех, кто мелкое свое честолюбие ставил выше благо Родины. Все больше и больше раздается голос, обвиняющий Кубань в какой-то самостийности и в измене России. Неужели Кубань отреклась от России с мест?